Глава 20. -я. Нас перехитрили. Казалось, деревня охвачена тишиной смерти. Вся жизнь здесь прекратилась. И постепенно этот невероятный факт начал производить на нас зловещее впечатление. «Где все люди?» Шепотом спросил я у Мойта. «Понятия не имею», — ответил он. «Наверное, собрались во дворе дворца», — сказал Бри как и Нукс, стоявший рядом. Принцессу судит, и все смотрят на это. Это казалось вероятным и очень благоприятствовало нашим планам, поэтому мы ждали, сдерживая возбуждение и глядя на автомобиль. Но вот дядя на бот скочил и замахал красным носовым платком. По этому сигналу мы вчетвером, как один человек, перепрыгнули через канаву и вбежали внутрь, держа в обеих руках револьвера. Я прыгнул на обломки и неожиданно что-то подхватило меня и силой бросило на землю. Я раз или два перевернулся и оказался лежащим на спине под тяжестью гигантского индейца, прижимавшего меня коленом. Я слышал рев мойта и ответные крики двух наших чернокожих. Повернув голову, я видел, что все они бьются в руках индейцев, окруживших их со всех сторон. Захват произошел гораздо быстрее, чем я могу описать на бумаге. И через несколько мгновений мы все четверо стояли обезоруженные и крепко связанные. Признаюсь, я был чрезвычайно унижен этим хитрым обманом, произведенным наликнадом. Злой король предвидел наше появление и, используя Илалу как приманку, заманил нас в засаду так надежно, что у нас не было возможности бороться или сопротивляться плену. Победа короля была полной. Подождите, но есть еще дядя Набот. С ним стоит считаться. Я видел, что он по-прежнему стоит в машине и удивленно смотрит на сцену за стеной. Индейцы тоже увидели его, и с дикими торжествующими криками два десятка воинов бросились к машине. Но дядя был предупрежден и хладнокровно положил на сиденье рядом с собой несколько револьверов. Из револьверов в обеих руках старый джентльмен начал стрелять в индейцев, как только они приблизились, и произвел такое смятение, Что индейцы в замешательстве остановились, не зная, что делать. Опустошив два револьвера, мистер Перкинс бросил их в головы нападающих и взял вторую пару. Я гадал, почему-то земцы не пронзят его стрелами или копьями, ведь верх машины снят, и дядя беззащитен от оружия индейцев. Скорее всего, им приказано взять его живьем, и они не были готовы к такому яростному сопротивлению. Вскоре один индейец обошел автомобиль, ухватился за поручень и легко прыгнул в машину. Но мой дядя мгновенно повернулся и сильными руками схватил туземца за талию, Подняв удивленного Текла высоко в воздух, дядя на бот бросил его в свирепую толпу, свалив своей живой катапульты несколько индейцев. Но напрасны были эти удивительные сила и храбрость. Прежде чем дядя успел снова схватить револьверы, дюжина индейцев прыгнула в машину, И схватило его так прочно, что дальнейшее сопротивление было невозможно. Маленького человека вытащили и потащили туда, где мы с удивлением и восхищением наблюдали за ним. «Молодец, дядя!» — воскликнул я. «Если бы мы все так сражались, была бы совсем другая история». Он весело улыбнулся мне. «Я не забавлялся так, мой мальчик, с тех пор, как у Поли была корь!» — ответил он, отдуваясь. «Но, конечно, я давно не тренировался». Теперь, когда мы из грозных врагов превратились в беспомощных пленников, перед нами появился со спокойным лицом король Наликнат и приказал отвезти в одну из хижин. Там мы должны ждать, пока он не решит, как от нас избавиться». «Кто этот парень?» — спросил дядя Набот, глядя на короля. «Это Наликнат», — ответил я, угнетенный нашим поражением. «Привет, Нэдди, старина, рад познакомиться» сказал дядя на бот, делая шаг вперед, который позволили войны, и протягивая руки. Король молча посмотрел на него. Он впервые имел возможность увидеть это добавление к нашей группе. Но на протянутую руку он не обратил никакого внимания. Я хорошо знаю твою дочь, продолжал дядя, нисколько не смущенный холодностью приема. Она отличная девчонка, налик? Ты должен ею гордиться, старина. Он начал хихикать и весело тыкать короля в ребра, заставив старого монарха отпрыгнуть с возгласом негодования и гнева. Это, в свою очередь, так развеселило моего дядю, что начал кашлять, а потом, когда лицо его побагровело, стал задыхаться. Король с изумлением смотрел на это представление, но когда пленник совершенно неожиданно пришел в себя и вытер с глаз слезы веселья, варвар с отвращением хмыкнул и ушел в свой дворец. За ним следовала группа вождей, в которых я узнал советников короля. Я поискал Илалу, но она исчезла, как только мы появились во дворе. Теперь, когда она выполнила роль приманки, ее, несомненно, утащили служанки. Нас отвели в одну из хижин, пристроенных изнутри к стене, и без церемонно бросили через дверь. Это был однокомнатный дом с толстыми глиняными стенами, без мебели, только с глиняной скамьей у дальней стены. Единственным отверстием была дверь. Несколько сильных воинов, вооруженных и настороженных, стояли у двери караулом. Нас не связали, но отобрали все оружие, включая карманные ножи, и мы были совершенно беспомощны. «Мне не нравится положение», — сказал я, когда мы все сели на скамью. «Плохой ящик, точно, мастер Сэм», — со вздохом сказал Бриония. «Надеюсь, они не тронут машину», — нервно заметил Мойт. «Мне все равно, что со мной сделают, если они оставят автомобиль в покое». «Вздор!» — раздраженно сказал я. «Они не смогут ей воспользоваться, даже чтобы спасти шею. Так что не волнуйтесь, старина». «Думаю, в ближайшее время мы тоже не сможем пользоваться автомобилем», — весело сказал дядя Набот. «Это зависит от Неда и его людей», — заметил я. «Завтра утром он точно придет нам на выручку». «Тогда будет слишком поздно, мастер Сэм», — сказал Нукс. «Этот злой король не позволит нам жить так долго». «Тогда зачем он поместил нас сюда?» — спросил я. «Если бы он хотел нас убить, мог бы сделать это на месте. Ничто не помешало бы ему сделать это сейчас», — сказал Мойт, подхватив предположение. Такое состояние дел подбодрило нас. В груди обреченных всегда сохраняется надежда. Мы сидели так целый час и пытались утешить себя мыслью, что обязательно появится возможность спастись. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что положение наше было безнадежное, но тогда нам оно таким не казалось. Не думаю, что кто-нибудь из нас сожалел, что попытался спасти девушку. И Лала защищала нас, и наш долг — защитить ее. Даже если бы Моид не был настолько опьянен ее красотой, что не мог смириться с разлукой. Я все еще был мальчиком и был не так флегматичен, как остальные. Я думал, увижу ли когда-нибудь прекрасный новый корабль, который строит мой отец. Я вздыхал при мысли, что, может быть, никогда не ступлю на его палубу, а ведь сколько планов мы строили на будущее. Немного утешала мысль, что «Алмазы» находятся в безопасности на корабле, и что Нет присмотрит за ними и отдаст мою долю и долю дяди Набота моему отцу но мы дорого заплатим за сокровища, которое отобрали у Сан-Блас. Прошла и миновала середина дня. Нашим караульным принесли еду, нам — нет. Мы не очень хотели есть, но это пренебрежение казалось зловещим. Это означало либо то, что нам недолго осталось жить, либо нас решили уморить голодом. Мы старались поверить во второе. Однако вскоре после полудня неопределенность исчезла. Вошли наши стражники в сопровождении одного из вождей, который сказал, что нас отведут на суд. Нас приготовили к этому испытанию, связав руки за спиной так надежно, что путы не могли соскользнуть. Потом нас привязали друг к другу очень оригинальным способом. Принесли веревку из выделанной шкуры, один ее конец держал туземец, а второй в виде петли. Накинули на голову Дункну. Вторую петлю надели на шею Брионии, третью — На шею на Набота, четвертую — на Нукса, и пятую — на шею мне. Оставшуюся небольшую часть веревки держал в руках второй стражник, и мы оказались надежно связанными. Если бы кто-то из нас попытался бежать, он только затянул бы свою петлю, а может, петли других, и мог задохнуться. Прекрасный способ держать нас, лишив возможности сопротивляться, и можете быть уверены, нам такая организация не понравилась когда мы были таким образом связаны, вождь, кстати, это был зеленый вождь, строго приказал нам идти. И мы, как скованные цепью осужденные преступники, вышли из темной хижины во двор.